Глава третья. Чужой человек. В одну темную и чрезвычайно бурную ночь 1800 года через озеро Четырех Кантонов переплыла небольшая черная лодка. Отчаянный гребец держался направление от Кантона Швейца к Люцерну. Казалось, что в такую пору ни один смертный не решился бы переплыть обыкновенно спокойное озеро Четырех Кантонов. Но оно было переплыто. Швейцарский смельчак за полночь причалил к одной деревушке кантона Ури, привязал к дереву наполненный до половины водой челнок и постучал в двери небольшого скромного домика. В одном окне домика мелькнул огонь, и к стеклу прислонилось испуганное женское лицо. Приезжий из Швидца постучал еще раз. Смелый мужской голос из-за двери спросил — «Кто там?» «Из Швейца, от Лансмана», — отвечал приезжий. Ему отперли дверь и вслед затем снова тщательно заперли ее крепким засовом. Республика была полна французов, и в окрестностях стояли гренадеры-сюрюрье. Посланец вынул из запазухи довольно большой конверт с огромную официальную печатью и подал хозяину. Конверт был весь мокрый, как и одежда человека, который его доставил. Но расплывшиеся чернила еще позволяли прочесть содержание сложного в четверо квадратного листа толстой бумаги. На нем было написано «Любезный союзник, утеснители швейцарской свободы не знают пределов своей дерзости. Ко всем оскорблениям, Принесенным ими на нашу родину, они придумали еще новое. Они покрывают нас бесчестием и требуют выдачи нашего незапятнанного штандарта. В ту минуту, как я пишу к тебе, союзник, пастор Фриц уезжает в Бери, чтобы отклонить врагов республики от унизительного для нас требования. Но если он не успеет в своем предприятии до полудня, то нам... Как и другим нашим союзникам, остается умереть, отстаивая наши стандарты. Во имя республики призываю тебя, союзник, соверши молитву в нашей церкви вместо пастора Фрица и укрепи народ твоею проповедью. «Где моя Библия?» – спросил пастор, сжигая на свече записку. «Ты едешь?» – отчаянно проговорила слабая женщина по-французски. «Где моя Библия?» переспросил пастор. «Боже всемогущий, но твое дитя, Губерт, пощади нас!» опять проговорила пасторша. «Улерих!» — крикнул пастор, слегка толкая спавшего на кровати пятилетнего ребенка. «Боже мой, что ты хочешь, Губерт? Я хочу взять моего сына!» «Губерт, куда? Пощади его! Я его не дам тебе! Ты его не возьмешь! Я мать! Я не дам!» повторяла жена. «Я отец!» «Я возьму его», — отвечал спокойно пастор, бросая ребенку его штаны и камзольчик. «Мама, не плачь, я сам хочу ехать», — утешал ребенок, выходя за двери со своим отцом и швидским посланным. Пастор молча поцеловал жену в голову. «Зачем ты везешь с собой ребенка?» — спросил гребец, усаживаясь в лодку. «Лодочники не спрашивали рыбака Теля, зачем он везет с собой своего сына». Сурово отвечал пастор, и лодка отчалила от люцерна к швицу. И еще задолго до рассвета лодка причалила к Антону Швиц. Высокий суровый пастор, высокий гибкий швейцарец, и среди их маленький карапузик встали из лодки и пешком пошли к дому швицкого ланцмана. Ребенок дрожал в платье насквозь пробитом озерными волнами, но глядел бодро. Лансман погладил его по головке, а жена Лансмана напоила его теплым вином и уложила в постель своего мужа. Она знала, что муж ее не ляжет спать в эту ночь. Люцеранский пастор говорил удивительную проповедь. Честь четырех кантонов для слушателей этой проповеди была воплощена в куске белого полотна с красным крестом. Люди дрожали от ненависти к французам. Шайноха говорит, что современники видят только факты и не прозирают на результаты. Ни Лансман, ни пастор, ни прихожане Люцерна не видели, что консульские войска Франции в существе несли более свободы, чем хранили ее консерваторы Старой Швейцарской Республики. На сцене были французские штыки, пьяные офицеры и распущенные солдаты, помнящие времена Либерального конвента. В роковой час полудня взвод французских гренадер вынес из дома лансмана шест с куском белого полотна, на котором был нашит Красный Крест. Автор надеется, что для него не обязательно следовать неотступно свидетельствам Тьера. Это был штандарт четырех кантонов, взятый силою, несмотря на геройское сопротивление люцернов. За штандартом четыре гренадера несли высокого человека с круглой рыжей головой английского склада. По его обуви струилась кровь. За раненым вели ребенка с руками, связанными назади, очень тонкими шнурочками. Ну что, немецкий плут попался, шутил с ребенком гренадер. Я иду с моим отцом, отвечал на чистом французском языке ребенок. Вот как. ты говоришь по-французски? Да, моя мать не умеет говорить иначе, отвечало дитя. Через два дня после этого происшествия из дома, в котором квартировал младший лейтенант, вынесли длинную тростниковую корзину, в каких обыкновенно возят уголья. Это грубая корзина в три аршина длины и полтора глубины, сверху довольно широкая, к низу совсем почти сходила на нет. За такой корзиной покрытые сверху зеленым полотном с походной фуры шли девять гренадер с карабинами затем в трех шагах следовал полвзвод предводимый младшим лейтенантом в хвосте этого взвода старый гренадер нес на руках пятилетнего ребенка дитя расспрашивала конвентинца скоро ли оно увидит своего отца и беспечно перебирала пухлую ручкую узорчатую плетенку кутаса и красивую шишку помпона. Процессия остановилась у деревни, на берегу, с которого видна была гигантская гора, царственно возвышающаяся над четырьмя кантонами своей блестящей белоснежную короной, а влево за нею зеленая рютли. Здесь, у извилистой горной дорожки, был врыт тонкий белый столб, и возле него выкопана могила. Это было очень хорошее место для всех, кроме того, кого теперь принесли сюда в угольной корзине. Гренадеры опустили корзину и вынули из нее пастора с проколотыми ногами. Он жестоко страдал от ран, и испачканное угольную пылью лицо его судорожно подергивалось, но глаза смотрели смело и гордо. Пастор одной рукою... Оперся на плечо гренадера, а другую взял за руку сына. Младший лейтенант достал из кармана четвертушку бумаги и прочел приговор, по которому пастор Губерт Райнер за возмутительное неповиновение был осужден на расстреляние. А в пример прочим, добавил младший лейтенант своим французско-страсбургским наречием, с этим горным козлом мы расстреляем и его козленка Капрал. «Привяжите их к столбу». Обстоятельства делали младшего лейтенанта владыкой жизни и смерти в местности, занятой его отрядом. Он сам составил и сам конфирмовал смертный приговор пастора Райнера и мог в один день безответственно расстрелять без всякого приговора еще двадцать человек с той же короткую формальностью, с которой осудил на смерть молодого козленка. пастор твердо, насколько ему позволяли раненые ноги, подошел и стал у столба. — Вы имеете предсмертную просьбу? — спросил пастора Капрал. — Имею. — Что вы хотите? — Чтобы мне не завязывали рук и глаз, и чтобы меня расстреляли на той стороне озера. Я хочу лежать ближе к Крютли. Капрал передал просьбу младшему лейтенанту и через минуту сообщил осужденному, что первая половина его просьбы будет исполнена, а на он сможет смотреть отсюда. Пастор взглянул на блестящую алмазную митру горы, сжал ручонку сына и, опершись другой рукой о плечо гренадера, спокойно стал у столба над выкопанную у него ямою. «Подвяжите меня только под плечи», Этого совершенно довольно, сказал он капралу. Просьбу его исполнили. Теперь хорошо, сказал пастор, поддерживаемый веревкой. Теперь подайте мне сына. Ему подали ребенка. Пастор взял сына на руки, прижал его к своей груди и, обернув дитя задом к выступавшим из полувзвода вперед десяти гренадерам, сказал «Смотри, Улерих, на Рютли, ты видишь, вон она там». «Наша гордые Рютли, вон там, за эту белую горою, там, в той долине, давно-давно сошлись наши рыбаки и поклялись умереть за свободу». Душой пастора долетел неистовый вопль. Он ждал выстрела, но не этих раздирающих звуков знакомого голоса. Пастор боялся, что ребенок также вслушается в этот голос и заплачет. Пастор этого очень боялся и, чтобы отвлечь детское внимание от материнских стонов, говорил, они поклялись умереть за то, чтобы по чистой рютли не ходили подлые ноги имперских фоктов. «Поли!» – послышался пастору сердитый крик младшего лейтенанта. «Смотри на рютли!» – шепнул сыну пастор. Дитя было спокойно, но выстрела не раздавалось. «Боже, подкрепи меня!» — молился в душе пастор. А в 14 шагах перед ними происходила другая драма. «Мы не будем стрелять в ребенка! Это женщина-француженка! Мы не будем убивать французское дитя!» — полголоса произносили плохо державшие дисциплину солдаты Консульской Республики. «Что это? Бунт?» — крикнул младший лейтенант и, толкнув замершую его ног женщину, громко крикнул то самое пали, которое заставило пастора указать сыну в последний раз на рютле. Солдаты молча опустили к ноге заряженные ружья. «Черт!» — произнес страсбургский младший лейтенант и велел взять ребенка. «Прощай!» — сказал пастор, отдавая капралу сына. «Будь честен и люби мать!» Через пять минут в деревне всем послышалось, как будто на стол их была брошена горсть орехов, и тот же звук, хотя гораздо слабее, пронесся по озеру и тихо отозвался с тонущим эхом на рютле. Пастора Губерта Райнера не стало. Его жена пришла в себя, когда все уже было кончено. Увидев маленького Райнера в живых, она думала, что видит привидение. Она ничего не слыхала, после сердитого крика «Поли!». Вдова Райнера покинула прелестную Рютли и переехала с сыном из Швица в Женеву. Здесь, отказывая себе в самом необходимом, она старалась дать Уллериху Райнеру возможно лучшее воспитание. В 21 год Ульрих Райнер стал платить матери свой денежный долг. Он давал уроки и переменил с матерью мансарду на довольно чистую комнату, и у них всякий день кипела кастрюлька вкусного бульона. Но Ульрих Райнер не был доволен этим. Ему было мало одного бульона, и тесна ему казалась Женева. Одни и те же виды, несмотря на все свое великолепие, приглядываются как женина красота. и подстрекает любопытное впечатление приподнять завесу других красот, отдохнуть на другой груди, послушать, как бьется иное сердце. В это время Европа поклонялась перед могуществом России и полна была рассказов о славе, великодушии и просвещении Александра Первого. Ульрих Райнер с великим трудом скопил небольшую сумму денег, обеспечил на год мать, и, оплаканный ею, уехал в Россию. Это было в 1816 году. Уллерих Райнер приехал в Россию статным, прекрасным юношею. Он был похож на своего могучего отца, но выражение его лица смягчалось некоторыми тонкими чертами матери. С этого лица постоянно не сходило серьезное выражение Губерта Райнера, но на нем... Не было губертовской холодности и спокойной флегмы, вместо них лицо это дышало французскую живостью характера, оно было вместе и серьезно, и живо. В то время иностранцам было много хода в России, и Ульрих Райнер не остался долго без места и без дела. Точно же после приезда в Москву он поступил гувернером в один пансион, а оттуда через два года уехал в Калужскую губернию наставником к детям богатого князя Татемского. Здесь Ульрих Райнер провел семь лет, скопил малую толику капитальца и в исходе седьмого года женился на русской девушке, служившей вместе с ним около трех лет гувернанткой в том же доме. князей тотемских. Жена Улериха Райнера была прелестное создание, в ней могло пленять человека все, начиная с ее ангельской русой головки до ангельской души, смотревшей сквозь кроткие голубые глаза. Это была русская женщина, поэтически восполняющая прелестные типы женщин Бертольда Ауэрбаха. Она не была второй Женни, и здесь не место говорить о ней много, но автор, находясь под неотразимым влиянием этого типа, будет очень жалеть, если у него не достанет сил и умения когда-нибудь в другом месте рассказать, что за лицо была Мария Михайловна Райнер, и напомнить ею один из наших улетающих и всеми позабываемых женских типов. Женясь на Марии Михайловне, Ульрих переехал в Петербург и открыл с женой частный пансион, в котором сам был и начальником, и учил языкам воспитанников старших классов. Затрудняясь говорить по-русски, Райнер довольствовался скромным званием учителя языков и в истории литературы читал своим ученикам историю народов. Дела Райнера шли отлично – Капитал его рос, здоровье служило, врожденной энергии было много, женой был счастлив без меры. Чего ж более? Но Райнер не был из числа людей, довольных одним материальным благосостоянием. Через два года после его женитьбы у него родился сын, опять представивший в семье самое счастливое и гармоническое сочетание наружных черт своего твердого отца с женственными чертами матери. Рождение этого мальчика было поводом к тяжелым семейным сценам, дорого обошедшимся и Райнеру, и его жене, и самому ребенку. Улерих Райнер хотел, чтобы сын его был назван Робертом в честь его старого университетского друга, кёльнского пивовара Блюма, отца, прославившегося в 1848 году немецкого демократа Роберта Блюма. Этого нельзя было сделать. Сын швейцарца Райнера и его русской жены не мог быть лютеранином. Улерих Райнер решил никак не крестить сына, и ему это удалось. Ребенок, пососав несколько дней материнское молоко, отравленное материнским горем, зачах, покорчился и умер. Мария Райнер целые годы неутешно горевала о своем некрещенном ребенке и оставалась бездетною. Только весной 1840 года она сказала мужу, «Бог услышал мою молитву, я не одна». 4 ноября 1840 года у Райнера родился второй сын. Улерих Райнер был теперь гораздо старше, чем при рождении первого ребенка, и не сумасшествовал. Ребенка при святом крещении назвали Василием, отец звал его, Вильгельм Роберт, мать, лаская дитя у своей груди, звала его Васей, а прислуга Вильгельмом Ивановичем, так как Ульрих Райнер в России именовался для простоты речи Иваном Ивановичем. Вскоре после похорон первого сына в декабре 1825 года Ульрих Райнер решительно объявил, что он ни за что не останется в России и совсем переселится в Швейцарию. Этот план очень огорчал Марию Михайловну Райнер и, несмотря на то, что крутой Уллерих, видя страдания жены, год от году откладывал свое переселение, но тем не менее все это терзало Марию Михайловну. Она была далеко не прочь съездить в Швейцарию и познакомиться с родными мужа, но совсем туда переселиться, с тем, чтобы уж никогда более не видеть России, она ни за что не хотела. одна мысль об этом повергала ее в отчаяние мария михайловна любила родину так горячо и просто в таком состоянии была душа марии михайловны райнер когда она дождалась второго сына по ее словам вымоленного и выпрошенного у неба мария михайловна вся отдалась сыну она пользовалась первыми проявлениями умственных способностей ребенка, старалась выучить его молиться по-русски Богу, спешила выучить его читать и писать по-русски и никогда не говорила с ним ни на каком другом языке. Предчувствуя, что рано или поздно ее Вася очутится в среде иного народа, она всеми силами старалась как можно более посеять и взрастить в его душе русских семян и укоренить в нем любовь к материнской родине. Одна мысль, что ее Вася будет иностранцем в России, заставляла ее млеть от ужаса, и, падая ночью у детской кровати, перед освященным образом спасителя, она шептала «Господи, ими же веси путями спаси его, но пусть не моя свершится воля, а Твоя». Отец не мешал матери воспитывать сына в духе ее симпатий, но не оставлял его вне всякого знакомства со своими симпатиями. Пламенно восторгаясь, он читал ему Вильгельма Телле «Избранные места из Орлеанской Девы» и заставлял наизусть заучивать огненные стихи Фрейлиграта, подготовлявшего германские умы к великому пожару 1848 года. Мать Василия Райнера – Это ужасно пугало, но она не смела противоречить мужу и только старалась усилить на сына свое кроткое влияние. Так рос ребенок до своего семилетнего возраста в Петербурге. Он безмерно горячо любил мать, но питал глубокое уважение каждому слову отца и благоговел перед его строгим взглядом. Ребенок был очень благонравен, добр и искренен. он с почтением стоял возле матери за долгими всеночными в церкви всех скорбящих молча и со страхом вслушивался в громовые проклятия которые его отец в кругу приятелей слал наполеону первому и всем реелистам каждый вечер повторял перед образом но не моя а твоя до свершится воля и засыпал, носясь в нарисованном ему мире швейцарских рыбаков и пастухов, сломавших несокрушимую волю железной цепи несносного рабства. Собою восьмилетний Райнер был очаровательно хорош. Он был высок не по летам, крепко сложен, имел русый кудри, тонкий правильный нос с короткими синими глазами матери и решительным подбородком отца. Лучшего мальчика вообразить было трудно.